Я щурюсь, то ли воздух дрожит от зноя, то ли глаза у меня слезятся, и вижу его на верхней ступеньке лестницы. Мистер Гамильтон, приветливо отзываюсь я. Конечно, это видение, но согласитесь, не вежливо не поздороваться со старым другом, даже если он умер шестьдесят лет назад. А мы все думали, когда же мы снова тебя увидим, миссис Даунсон, ты и я. «Правда?» Миссис Таунсенд ушла почти сразу вслед за ним. Заснула и не проснулась. «Ну, конечно. Мы всегда рады, когда молодежь заглядывает. Нам тут вдвоем скучновато. Служба наша никому не нужна. Кругом только молотки стучат, да сапоги топают». Он неодобрительно качает голову и оглядывается. «Да, обновляют старый дом, обновляют». Ты еще увидишь, что они сделали с моей буфетной. Он улыбается, глядя на меня по верх длинного носа. А ты-то как поживаешь, Грейс? Я устала, признаюсь я. Устала, мистер Гаммельтон. Вижу, девочка, кивает он. Ну ничего, потерпи, уже недолго осталось. Что случилось? Это Урсула. Стрессованно поглядывая на меня, она прячет в кошелек парковочный талон. Вы устали? Я узнаю. Нельзя ли взять на прокат кресло-каляску? Тем более, что в доме теперь есть лифты. Я соглашаюсь, что это будет очень, кстати. Я оглядываюсь на мистера Гаммельтона. Но лестница уже пуста. В вестибюле нас встречает бодрая женщина, одетая как жена деревенского сквайера сороковых годов. и сообщает, что в стоимость входного билета входит экскурсия, которую она сейчас и проведет. Прежде чем мы с Урсулой успеваем возразить, нас присоединяют к группе. Парочка туристов из Лондона, школьник, интересующийся историей, и четверо американцев, двое родителей и сын, одетые в одинаковые футболки и кроссовки, и дочь-подросток, длинная, бледная и угрюмая, вся в черном. Экскурсовода зовут Берил, это подтверждает и значок у нее на груди. Живет она в Сафрангрин, и мы можем задавать ей любые вопросы. Экскурсия начинается с кухни, сердца английского сельского поместья, привычно подмигивая, объясняет Берил. Мы с Урсулой заходим в лифт, встроенный на место кладовки. Когда мы выходим на нижнем этаже, вся группа уже сгрудилась вокруг стола миссис Таунсендт, и хохочет над традиционным английским меню девятнадцатого века, которое Берилл зачитывает вслух. На первый взгляд кухня почти не изменилась, и все же в ней много нового. Во-первых, электричество. Оно безжалостно высветило углы, что были когда-то сумрачными и таинственными. Мы долго жили без электрического освещения, и даже когда Тедди в конце двадцатых провел, наконец, свет, он был не таким ярким. Я скучаю по нашему полумраку, хотя вряд ли можно было сохранить его даже в исторических целях. На этот счет теперь свои законы — здоровье и безопасность, публичная ответственность. Никто не хочет отвечать за близорукового туриста, который оступится на полутемной лестнице. Следуйте за мной, радостно чирикает Берил. Мы выйдем на заднюю террасу через дверь для слуг. Не бойтесь, я не заставлю вас натягивать форму. Мы стоим на газоне неподалеку от розовой аллеи леди Эшбери. Она выглядит до удивления знакомой. Только к лестницам добавились пандусы. Теперь, по словам Берил, здесь работает целая команда садовников, главная задача которых поддерживать окрестности в неизменном виде. У них полно дела, собственно сад, лужайки, фонтаны, ограды, летний домик. Летний домик оборудовали по приказу Тедди. Он приезжал сюда в двадцать третьем. Просто преступление, заявил Тедди, так запустить озеро, жемчужину имения. Он уже предвкушал, как гости будут кататься на лодках, а поздно вечером глядеть на звезды. Сказано сделано, и к апрелю двадцать четвертого, когда мы все переехали в Ривертон, домик был почти готов. Ждали только известняк из Италии, да мешали весенние дожди. В день нашего приезда тоже было мокро. Нескончаемый проливной дождь начался, как только мы въехали в Уэссекс, и не прекращался до самого Ривертона.